Глава пятьдесят пятая. Их еще не хватало. Позади нас сигналит и подмигивает белый внедорожник. Артур хмурится, а мне холодно от нехорошего предчувствия. Мы сегодня доедем до пункта назначения? Тише. Артур напряженно улыбается и съезжает в парковочный карман. Белый внедорожник за нами. Тормозит. Распахиваются задние дверцы, и из него выползает Алина Воронцова и блондинка постарше в коротком норковом полушубке. Их ещё не хватало, ворчу я. Они мнутся, и из машины выскакивает грузный мужик, от злобного взгляда которого мама и дочка дёргаются и глаза тупят. Сидя в машине, Артур отстёгивает ремень безопасности. "Нет", качаю я головой и сурово вглядываюсь в его удивлённое лицо. "Ты берёшь на себя Воронцова?" А я его женщина. Там ещё водитель кидает беглый взгляд в зеркало заднего вида. Ладно, и водителя на себя беру. Решительно киваю. Артур секунду молчит и смеётся. Покидаем машину, обмениваемся недружелюбными взглядами с Семёном Юрьевичем, позади которого молчат и тупят глазки Алина с мамой. Семён, ты понимаешь, что усугубляешь ситуацию? Артур делает шаг. Никаких личных встреч, только через адвокатов. «А ну!» — Семен Юрьевич зло оглядывается на Алину и супругу. «Вперед! Чего встали?» «Семен», — повторяет Артур, — «слушай, глава семейства тоже делает шаг. У меня тут воспитательный процесс двух идиоток, ясно? Адвокаты адвокатами, а этим...» — вскидывает руку на Алину и жену. «Этим, я еще надеюсь, хоть чуток вправить мозги. Примирения не будет». подаю я голос. Я понимаю, что вы хотите себя попробовать в качестве депутата. Да я уж как-нибудь это переживу, Вита. Семён Юрич переводит на меня злой взгляд. Да, неприятно, однако проблема даже не в этом. Капризы Кабана младшего могли бы мне сыграть на руку со сделками его отца, и эти две курицы пошли в разнос, потому что я не был намерен рвать деловые отношения с Кабаном. Оскорбились, возмутились, что я не стал защищать честь дочери. и устроили весь этот цирк втихую от меня. Я подозревала, что в моей семье не очень умные женщины. Но не настолько же. «Пап, заткнись!» Рявкает Семен Юрьевич и вновь обращается ко мне к локочущим рыкам. Сначала истерики, что не хочет замуж, а после, когда все разрешилось с пользой для нашей семьи и переговорами о дальнейшем более близком сотрудничестве, опять крики и сопли. Криком и соплем я привык, Вита. Поэтому просто уехал на неделю, чтобы мои девочки друг другу жрали нервы, а не мне. Вернулся, а тут такое. Мы не хотели, пишет его жена. Хотели, скрещивая руки на груди, Семён Юрич оглядывается на девочек. Я ж думаю, хорошие. Алина и её мать, нехотя выходит вперёд, поднимают глаза и поджимают губы. Если они и сожалеют о чём, так это о том, что популя решила их повоспитывать. И как же они между собой похожи. И я стою и недоумеваю, как за их тонкой красотой может скрываться подлость и презрение к окружающим. Мне жаль, глухо говорит Алина. Почему тебе жаль? вскидываю бровь. Потому что мы были неправы, недовольно отзывается мама Алины. Мы с Артуром переглядываемся, и он терпеливо уточняет: "А почему вы были неправы, пап?" Алина оборачивается на Семёна Юрича. "А что Закономерный вопрос, дочь, хмыкает тот. Отвечайте, почему вы были неправы? Почему ты меня не послушал, когда я тебе говорила, что с кобанами вообще не надо вести никаких дел? Истерично взвизгивает его жена. Люба, я клянусь, я с тобой разведусь, рычит Семён Юрич и повышает голос. Ты меня достала. Быть тупой в молодости простительно, но не сейчас. И уж не у тебя мне брать совет, с кем вести дела, а с кем нет. Вот когда мне понадобится сумочка, вот тогда я тебя и послушаю». «Меня тоже унизили», — Алина всхлипывает. «Я уже платье выбирала, все подруги знали. А после родной отец не предпринял ничего против кабаньего семейства. Нет, он решил, что деньги важнее дочери». «А я-то тут при чем?» — приподнимаю брови. «Ты-то на меня за что вывалила кучу фекалий?» А что я должна была делать? Надо мной подруги смеются, а папа, который должен стоять за меня горой, просто взял и уехал. Я перевожу усталый взгляд на Семёна Юрича, который сжимает переносицу, молчит, поглаживает ладонью дрябло и смотрит на меня с тихим отчаянием. Я приношу свои извинения, Вита, за жену и дочь. Это моя вина и упущение, как мужа и отца. Я ознакомился со всеми собранными материалами, и да, они отвратительны. О примирении больше не буду поднимать вопрос. Так же, переводит мрачный взгляд с дочери на жену, что-то адвокаты жрут много денег, а раз я такой плохой отец, то девочки. Я их отзываю, и давайте-ка вы сами со всем этим разбирайтесь. Папа, а теперь в машину. Вы подставили меня, девочки, ясно? Уныло плетутся к внедорожнику, заползают в него, и Семен Юрьевич обращается к Артуру. Попытался в вас звать к их совести, но, видимо, тут только через перекрытие денежного потока можно воспитывать. Буду над этим работать. И от своего имени, переводит взгляд на меня, принесу извинения на личной странице. И я буду рад сделать взнос в ваш фонд». «Вы меня подкупаете?» «Ну, не совсем подкупаю», — Семен Юрьевич улыбается, пытаюсь обелить себя. «Так ты с извинениями еще заявишь, что делаешь взнос в фонд?» усмехается артур. Да, план такой. Кивает и пожимает плечами. Разве плохо? Мои деньги кому-то помогут. С удовольствием почитаю ваш пост. Недобро щуриюсь. И фонд деньги примет, но на безвозмездной основе. Никто кланяться вам в ноги за вашу щедрость не станет. Благотворительность с острыми зубками. Скалится в улыбке. Мне нравится, одобряю. Разворачивается и шагает к машине под нашими с артуром хмурыми взглядами. Когда в недорожник выезжает из кармана, я вздыхаю. Это он виноват, что Алина такая придурошная. Скинул, похоже, воспитание дочери на жену, а сейчас удивляется. "Думаешь, уже поздно?" тихо спрашивает Артур. "Не знаю", приглаживаю волосы. "Может, ещё жизнь воспитает и чему-нибудь научит". Тут два варианта. Первый Алина через годы что-нибудь допоимёт через ошибки. Второй всё усугубится. Люди меняются. Другой вопрос: в какую сторону?